Первые 13 лет жизни я не помню. Не то чтобы все так плохо. Помнить особенно нечего. Не жизнь, а тягомотный сон, из которого никак не можешь выбраться. А потом появилась ты. И разбудила меня. День рождения Лильки. Ее родители думали, что мы подруги, раз с первого класса сидим за одной партой, как будто соседа, как и вообще желание сидеть за партой выбирают, и позвали меня по привычке вместе со всем 8Б. Лилька скривилась. Когда я протянула подарок, сборник русских народных сказок, застоявшийся на моей полке до желтизны страниц. За праздничным столом Мишка демонстративно отсел от меня подальше, и тарелка с кусочком торта обогнула мой угол по странной траектории. Лилька объявила дискач, и я единственная из девчонок осталась сидеть, разглаживая по коленкам пышную юбку. Остальные пришли как нормальные, в джинсах. Я могла и не прикидываться, что иду в туалет. Никто не заметил, как я завернула в Лилькину комнату. Там было пусто, а мне хотелось тишины. Я встала на пороге, не решаясь войти и нарушить правила поведения хорошего гостя. Смотрела завидую Лильке. Стол, кровать, гардероб, даже противные розовые обои призваны служить ей одной. А потом, краем глаза, в углу комнаты я уловила движение. И тогда Я увидела тебя. Ты вынырнула из туманных очертаний моего настоящего и будущего, проломила преграды, которыми я закрывалась от мира, Окликнула, заставила обернуться, сфокусировать взгляд, Похоже на пробуждение. Ты протянула мне руку, посмотрела прямо в глаза и сказала, будто и не важно услышит ли кто: "Бежим". И я побежала с тобой. Мы побежали. С тех пор бежим вместе. Так началась моя настоящая жизнь.